ЧЕРНОЕ ОБЛАКО Человек ставит на своей жизни крест, утрачивает к ней вкус и интерес. А она, как ни в чем не бывало, движется себе дальше. Иногда даже осуществляет твои мечты, только это не приносит никакой радости. С такими невеселыми мыслями вышел Евгений Николаевич Воронцов от министра. А ведь еще несколько месяцев назад летел бы как на крыльях. Ларис Меликов вызвал председателя судейского съезда на срочную встречу. Сказал, «Вам не те. Вы предлагали продемонстрировать государю, что в избирательно-депутатском механизме нет ничего опасного для власти. Мне казалось, что в нынешних условиях эта идея неосуществима. Тем не менее, я оформил ее в виде докладной записки и подал на высочайшее рассмотрение». предлагал учредить некое особое совещание при столичном градоначальнике орган, состав которого определился бы посредством выборов. Честно вам признаюсь, это был сугубо аппаратный ход. Ты повышаешь ставку, оппонент пугается, потом подаёшь назад, и противной стороне тоже приходится чем-то поступиться. Обычный политический лаунд-теннис. Ведь у его высокопревосходительству был несколько задаченный Я был уверен, что наши консерваторы костьми лягут, но никаких выборов в столице империи не допустят. Я, в свою очередь, выражу по сему поводу тяжкое разочарование, а взамен они проявят уступчивость в вопросе о повышении доли недворян в составе представительных комиссий. И вдруг получаю свою докладную записку с резолюцией Его Величества. Согласен к немедленному исполнению. Не верю своим глазам, мчусь в гатчину за разъяснениями. А меня ждёт новый сюрприз. Михаил Тредль что развёл руками. Царь показал мне письмо Победоносцева, который всячески поддерживает это начинание. Не может быть. Представьте себе. Так и пишут: Вашеличество, правильно сделаете, если вы кож жителям собственной столицы уважение и доверие. Не сомневаюсь, что будут выбраны частные слуги пристала, и тем самым Санкт-Петербург продемонстрирует свою приверженность установленному порядку. При выборах главная опасность для общественного спокойствия представляет не само избрание представителей, а предшествующая этому соревновательная компания, при которой развязываются языки и разполяются страсти. Поэтому осмелившись посоветовать вашему величеству провести сей полезный эксперимент, велика возможность быстрые сроки по военному. Не далее обер прокурор рекомендует поручить дело новоназначенному градоначальнику Баранову. Это в прошлом лихой моряк, он очень понравился государю своей энергичностью. Умом не блещет, но чрезвычайно распорядителен, что приказанный исполнит. Какая великолепная новость. С некоторой натянутостью улыбнулся Воронцов и сам на себя рассердился за вялость. Я очень-очень рад. Признаться, после изгнания Константина Николаевича я не на шутку встревожился, задумчиво продолжил Ларис. Что если это общий поворот всего курса? Слава богу, нет. Должно быть, у государя прорвалось долго копившееся раздражение на дядю. А что до загадочного поведения обер-прокурора, полагаю, наш друг Воронин прав. Победоносцев чувствовать, что генеральное сражение проиграет и заранее наводят мосты. Перед всех своих ископаемых взглядах победоносцев весьма и весьма не глуп. Мы близки к победе. На окончательном совещании по манифесту государю видит перед собой монолитное единство кабинета. Об этом я позаботился. Лёд вскроется и для России наступит весна. Дай бог, тихо произнёс Ожен, подумав: так и в природе устроено. Расцветает новая жизнь, а прошлогодний снег тает. Я прошлогодний снег. но заставил себя встряхнуться. Как будут организованы выборы? — Об этом представителям общества нынче вечером расскажет градоначальник. Прошу вас быть у него к шести часам. Вот что значит военно-морская дисциплина. Не успел Баранов получить высочайшее распоряжение и уже все исполнил. Вам, либералам, есть чему поучиться, служак. В градоначальстве собрались гласные городской думы, редакторы больших газет, благотворительные деятели, несколько почтённых профессоров и прославленных юристов, одним словом, цвет интеллектуального Петербурга. Все были взволнованы такое событие и столь внезапно. Думские деятели выглядели встревоженными. Их учреждения, занимавшиеся лишь хозяйственными вопросами, должно было поблёкнуть по сравнению с новой институцией. который будет участвовать во всех сторонах петербургской жизни. Ровно в 7:00 в зал с стремительной походкой вошёл городоначальник, высокий тощий генерал с острыми как етаганы усами. "Господа", обвёл собравшихся огненным взглядом. Голос зычный, капитанский. "Повеление о выборах явилось для меня такой же внезапностью, как для вас. Получен приказ провести процедуру со всей возможной скоростью. И приказ этот будет выполнен." Выборы пройдут завтра же. Все зашевелились. А некоторые даже поднялись на стульях. А та всюду послышалось завтра, но это невозможно. Невозможно ослушаться государя, рассёк кулаком воздух бравый генерал. Не знаю как у вас, а у нас моряков приказы исполняются немедленно, и невозможного для нас не бывает. Выборы будут проведены по следующей диспозиции. Он вынул из-за пашлаго бумажку. В 10.00 полицейские чины всех 228 колодков в веренной мне столице начнут обход домов на своих участках. Всем домовладельцам и квартирантам, снимающим приличное жилье, будет задан вопрос, кого из обитателей данного района они желали бы видеть своим полномочным представителем. К шести часам по полудни собранные сведения поступят ко мне. Мая канцелярия произведёт подсчёт. Из 228 избранных фаворитов населения я отберу 25 человек, самых достойных с моей, то есть государственной точки зрения. И к полуночи у Петербурга будет готовый выборный орган из самых лучших людей. Генерал был очень горд своим планом. "Позвольте, Ростенов сказал Воронцов, поднимаясь. Но если окончательный подбор совета за администрацией, то это не вполне выборы. Разрешите нам, собравшимся, высказать свои соображения по предлагаемой процедуре. Это не просто выбор, а двойное выборы, удивился Баранов. Как говорят в водочном производстве двойной очистки. Сначала общество выбирает лучших, а потом администрация лучших из лучших. Что же касается высказываний, то это после выборов, господа. Для того и особое совещание при градоначальнике. чтобы высказываться. А сейчас что ж, вода в ступе толочь. Приказ получен и будет исполнен. На утро Каранцовы действительно явился помощник околётчного надзирателя с канцелярской книгой подмышкой. Медяга выглядел совсем замутленным. Он обошёл уже несколько десятков домов. Пожаловался, что каждому obyvateлю приходится объяснять какие-таки выборы. Многие пугаются, не желают никого выдвигать, а положено которые совсем не в понятии. Им подсказываем в порядке облегчения. Позаботилось начальство, иначе в срок ни под чем бы не управились, — объяснял служивый. — И кого же вы подсказываете в нашем околотке? — спросил Эжен. — Он не очень хорошо знал, кто живет в соседних кварталах и боялся упустить кого-то достойного. — А вот, извольте, — полицейский показал бумагу с печатью. «Вильно подсказывать его седство графа Воронцова Е.Н. Почти все соглашаются с радостью. Знаете, хороший человек». «Это я, Воронцов Е.Н.», — слабым голосом произнес Эжен. «Без Лариса тут не обошлось», — подумал он. «И соглашаются люди не потому, что я хороший человек, а чтобы полиция оставила их в покое». «Виноват, ваше седство, я в околотке недавно». вытянулся по струнке полицейский. Уже на следующий день, через сорок восемь часов после получения приказа, в просторном кабинете градоначальника созвали народных избранников. Собрание сияло и палетами, и звездами, примерно как при торжественном императорском выходе. Многих Эжин знал в лицо. Люди все были сановные. Командир конной гвардии барон Фредерикс Бывший городоначальник Трепов, свитский генерал, граф Дашков и прочие особые примерно того же ранга, притом самых, что ни на есть правых взглядов, левые, кроме Евгения Николаевича, были представлены только милейшим, но совершенно травоядным Гроссманом, председателем общества Сердоболия. Единомышленники сели рядом. Гроссман, ради торжественного дня вдевший в бутоньерку белую гвоздику, и из-за этого, похожий на жениха, шепнул, — Ничего, все равно это огромный шаг вперед. Баранов произнес короткую кипучую речь, в которой предложил назвать новый представительный орган Советом двадцати пяти, по подобию знаменитого учреждения, управлявшего Женевской республикой в прошлом столетии. — Республика? Вы слышали, он сказал, — Республика! — жарко прошептал в ухо Гроссман. Сразу вслед за тем городоначальник пояснил, каких именно решений он ожидает от лучших людей города. Уже и резолюция подготовлена. Во-первых, предлагалось учредить заставы на всех дорогах к столице, дабы воспрепятствовать проникновению подозрительных лиц. Во-вторых, обязать извозчиков ввести запись всех поездок в особых журналах с предоставлением он их полиции по первому требованию. В-третьих, поручить дворникам докладывать в околотах о всех домашних собраниях в количестве более шести персон. Резолюция тут же была поставлена на ватирование и принята двадцатью тремя голосами «за», с одним «против» и одним «воздержавшимся». Воздержался Гроссман, чтобы не омрачать старт общественного диалога расколом. Потом все дисциплинированно выстроились расписываться под документом. Там внизу под текстом было напечатано «Совет двадцати пяти» и оставлены пустые линейки. Воронцов был последний и приписал «категорически против». После этого приложил руку градоначальник, огромными буквами вывел внизу «Баранов». «Именно что совет двадцати пяти Баранов», — кисло подумал Эжен. И пообещал себе, что больше в этом балагане участвовать не станет. Глумление над идеей выборов и гражданского представительства было ему оскорбительно. Все усилия улучшить действительность, не разрушив её, оказывались зряшными. Облом эту стену не пробить. От этой мысли накатывала беспросветность, усугубляя и без того кромешный мрак души. А на завтра жизни пробилось сквозь чёрные тучи ярким солнечным. Что мы всё вокруг восияло. Евгений Николаевич получил письмо. Дорогой папа, тысячу раз прости меня. Знай, пожалуйста, что всё это время я думала о тебе, о маме, о бедном Викеше каждый день. Если не появлялась в вашей жизни, то лишь потому, что была уверена, так для вас лучше. Но теперь ты остался совсем один, и мысль об этом мне невыносима. Я никогда не смогу вернуться к прежней жизни. Я умерла для неё. Но я очень хочу увидеть тебя хотя бы ещё один раз. Приезжай, пожалуйста, приезжай. Твоя Ада. исследовал загородный адрес. Поезда уже не ходили, время было вечернее, а брать извозчика для столь дальней поездки вышло бы накладно. Евгений Николаевич сразу решил, что все свои наличные деньги, очень небольшие, отдаст дочери. Поэтому ночь он провёл дома, радостно рассказывая по пустой квартире, а утром пошёл пешком к открытию вокзала. За окном мелькали славные пригородные станции, природа нежно зеленела и голубела. По почти пустому вагону третьего класса разгуливал весёлый раннеапрельский сквозняк. 45 минут спустя Воронцов вышел в парк голово и огляделся, соображая, в какую сторону идти. Кроме него с поезда сошла компания мужчин с кожаными сумками, должно быть, для пикника. День был воскресный. Деловитой походкой людей, которым не терпится налить, они направились к недальнему березняку. Чудаки, с улыбкой подумал Эжен. Если хочется выпить, зачем тащиться за город? Ада писала, что нужно пройти берёзовую рощу, потом полем до озера и повернуть налево. Путь был несложный, но под деревьями белели первые ландыши, и воронцову пришло в голову нарвать букетик. Ада всегда любила эти цветы. Увидит, что у отца в руке ландыши, и сразу без слов поймёт, что он пришёл не с попрёкками. Дом на берегу был виден издалека, над трубой слегка клубился дым. Очень волнуясь, Жэн убыстрелил шаг. Давишни попутчики расположились у самой воды на лодочном причале, но ещё не успели достать свои бутылки. Один в котелке рассматривал что-то в бинокль. Когда Воронцов проходил мимо, все к нему повернулись. Тот, что с биноклем, прищурил светлые и почти бесцветные глаза, Евгений Николаевич вежливо коснулся шляпы. На крыльцо вышла Ада, она была в голубом платье. Взглянула на Ежену, но повела себя странно, вдруг попятилась назад к двери. Сзади раздался топот ног. Удивлённо оглянувшись, Ежену видел, что пикникующие бегут к дому. Впереди тот, что в котелке, а в руке у него что-то чернеет. Пистолет? В сторону крикнул человек с пистолетом: "С дороги!" Конец фразы был проглочен ужасающим грохотом. Волна воздуха сорвала с Евгения Николаевича шляпу. Ничего не понимая, он набрнулся к дому и увидел вместо него странный дымный куст, очень большой. Из куста вверх взметнулось круглое чёрное облако и понеслось выше, выше. Жен следил за чёрным шаром глазами, не в силах оторваться. "Ада, подожди меня", прошептал Евгений Николаевич, и облако охотно потянуло его за собой в черноту. вернуться назад было невозможно да и зачем